Глава 13. Служебный проход между подвесным акустическим покрытием потолка и металлической крышей кишел чужими. Их было больше, чем он мог успеть сосчитать. Они, подобно бабочкам, слетевшимся на огонь, висели на трубах и балках, отливая металлическим блеском. Ими было забито все видимое пространство. Хикс не нуждался в датчике чужого присутствия, чтобы почувствовать движение позади себя. Резко развернувшись вместе с фонарем, он увидел в метре от себя чудовище. Оно бросилось в сторону лица Хикса. Резко дернувшись в сторону, Капрал почувствовал прикосновение когтей, которые были способны разорвать его бронежилет. Когда Хикс свалился вниз, вся армия скопившихся чудовищ одновременно отцепилась от конструкций, на которых они висели. Тонкое потолковое перекрытие рухнуло, и в помещение посыпались обломки и темные тени. Ящерка истошно закричала. Хадсон открыл огонь. Васкис помогла Хиксу подняться и вступила в дело со своим огнеметом. Рипли схватила ящерку и попятилась назад. Рядом с ней возник Горман, прикрывая ее из своей винтовки. Никто не успел заметить, как Берг нырнул в единственный незаблокированный коридор, соединявший операторскую с медицинской лабораторией. Вспышки огнеметов освещали весь этот хаос. Порой вспыхнувшие чужие валились друг на друга, издавая безумные вопли, более походившие на крики гнева, чем крики боли. Кислота, вытекавшая из обожжённых тел, проедала зияющие дыры в полу, создавая дополнительную угрозу. «В медицинскую лабораторию!» – прокричала Рипли, Медленно отступая и прижимая к себе ящику. Отступаем в медицинскую! Она резко развернулась и бросилась по коридору. Окружавшие ее стены были словно в тумане, но она видела, что потолок оставался нетронутым. Все ее внимание было сосредоточено на коридоре впереди. Она заметила Берка в тот самый миг, когда представитель компании закрывал двери лаборатории изнутри. Рипли с разлета врезалась в дверь, дернула ручку с внешней стороны, но дверь уже успели закрыть снутней. «Берг! откройте дверь! Берг, откройте дверь! Ящерка вдруг дернула Рипли за брюки и, нырнув за ее спину, показала в конец коридора. Смотри! На них двигался чужой. Он был огромен. Рипли трясущимися руками подняла винтовку. Пытаясь в одном годовине вспомнить все, чему учил ее Хикс. Она направила ствол прямо в середину, покрытой слизью ребристой груди, и нажала спуск. Ничего не произошло. Приближающаяся к ней мерзость издавала шипящий звук. Челюсти чудовища раздвинулись, слизь закапала на пол. «Спокойствие, спокойствие!» – твердила Соберетли. Она проверила предохранитель. Он был снят. Взгляд на магазин, он был полон, и ящерка, отчаянно вцепившаяся в ее ногу, начала скулить. У Рипли так тряслись руки, что она едва удерживала винтовку. Чудовище уже почти нависло над ними, когда она вдруг вспомнила, что первый заряд досылается в казённик вручную. Рипли быстро продела это и конвульсивно нажала на спуск. Оружие выпалило прямо в лицо чужого, отбросив его назад. Рипли отвернулась и инстинктивным жестом самозащиты закрыла лицо руками, насколько это было возможно. Но энергия снаряда ударившего в чужого с близкого расстояния отбросила его назад с такой силой, что брызнувшая кислота не попала на них. Рипли отбросила от датчик закрытой двери. Глаза были осветлены близкой вспышкой и она беспрестанно моргала, пытаясь хоть что-то рассмотреть. После грохота выстрела гудила в ушах. В операторской Хикс взглянул вверх как раз вовремя, чтобы успеть выстрелить в прыгнувший силуэт, и удар снаряда отбросил нападавшего к пылающему шкафу. К этому времени объединенные усилия огнеметов заставили сработать противопожарную сигнализацию. Из разбрызгивателей полилась вода. Капрал и остальные солдаты мгновенно промокли. Часть воды проникла в главный компьютер колонии, сделав ее непригодным для дальнейшей работы. Но, по крайней мере, под их ногами не образовывались лужи. К этому времени в полу было достаточно дыр для того, чтобы поглотить всю воду. Бешено завывавшая противопожарная сирена мешала предпринимать какие-то совместные боевые действия, потому что им было плохо слышно друг друга. Хадсон проорал во всю силу своих легких, стараясь перекричать сирену. «Отходим! Отходим!» «В медицинскую!» – ряпнул ему Хикс и сделал жест в сторону коридора. «Уходим!» Когда компьютерный техник повернулся к нему, под его ногами поднялись панели пола. Мощные коптистые трехполые лапы схватили его за отдышки и потащили вниз. Сзади на него налетела другая громадина, и через секунду техник исчез под полом. Хиггс произёл несколько беглых выстрелов в пролом, надеясь поразить не только захватчиков, но и технику. Потом повернулся и побежал. Сзади него Васкис и Горман бешеным огнем прикрывали отступление. Рипли упрямо дергал дверную ручку, когда ящерка повисла на ее руке, стараясь привлечь внимание. Девочка молча указала на истекавшего кровью, наполовину разорванного чужого, пытавшегося подняться и снова напасть на него. Схватив винтовку, Рипли выпустила в него заряд. На этот раз с чудовищем была покончена. Позади них раздался голос: Не стреляйте! Из дыма и пыли материализовался Хикс, а за ним и остальные. Они были грязными и промокшими. Рипли отступила в сторону и показала рукой на дверь. Закрыто! Объяснив причину не было необходимости. Хикс только кивнул в ответ: Отойдите в сторону! Он снял с пояса сварочный аппарат, уменьшенный вариант аппарата «Васкоса». Время на то, чтобы открыть дверь, потребовалось немного. Нечеловеческие тени показались в дальнем конце коридора. Риттли подумал о том, что они умеют очень быстро находить свои жертвы. У них не видно ни глаз, ни ушей, ни ноздрей. Может быть, у чужих есть какой-то неизвестный, особый орган чувств. Может быть, когда-нибудь некий ученый произведет вскрытие одного из монстров и найдет разгадку. Когда-нибудь, через много лет после ее смерти, потому что ей не хотелось бы находиться где-то поблизости во время такой попытки. Васкис передала одним от горманов и сняла с плеча винтовку. Глаза последнего расширились от ураса, когда он увидел, что она заряжает гранаты. Эй, это нельзя использовать здесь. Горман отшатнулся от них. «Верно, и я нарушаю пункты с 95 по 98 правил ведения ближнего боя. Напишите на меня рапорт». Она направо дула винтовки на надвигающуюся орду. «Па-ко-по! огонь Она выпустила гранату, слегка повернув голову в сторону. Раздавшийся взрыв заставил Рипли пошатнуться и чуть не сбил с ног саму вас. Рифле показалось, что насыщенным взрывом лица оператора была улыбка. Хиггс слегка покачнулся, потом продолжил работать с варочным аппаратом. Спустя мгновение раздался стук упавшего внутри замка. Хиггс убрал аппарат, поднялся и изо всех ссыл пнул дверь ногой. Во все стороны полетели расплавленные капли. Но никто не обратил на них внимания. Все уже привыкли уклоняться от брыжущей кислоты. В дверях Хиггс обернулся к Васкес и прокричал, «Большое спасибо, я теперь ничего не слышу!» Та состроила невинное лицо и приложила руку к уху, «Вы, кажется, что-то сказали?» Они пробрались в разрушенную медицинскую лабораторию. Васкес была последней. Она повернулась, наполовину прикрыла дверь и выпустила в оставшуюся щель одну за другой три гранаты, после чего быстро закрыла дверь до конца и побежала за остальными. Подобно гигантскому гонгу прозвучал тройной взрыв. Тяжелая металлическая дверь изогнулась внутрь. Рипли уже подошла к двери в другом конце помещения. Теперь она даже не удивилась, найдя дверь закрытой. Она начала работать над этой дверью, в то время как Хиггс заварил искривленную дверь, через которую они вошли сюда. Во мраке главной лаборатории по полу медленно пятился Берг. На этот раз не будет никаких дискуссий и обсуждений. Его пристрелят на месте Может быть, Хикс и Горман как-то сдержат себя. Но эту сумасшедшую бабу Васкис и Хадсона ничто не остановит. Затаив дыхание, Берг подошел к двери, ведущей в главный комплекс. Если внимание чужих поглощено его бывшими коллегами, то у него еще есть шанс как-то выкарабкаться, несмотря на то, что все пошло ковырком. Он может пробраться в колонию, оставляя поле боя в стороне, и окольным путем доберется до посадочной площадки. Бишоп способен воспринимать разумные доводы, как и положено любому хорошему синтетику. Может быть, его удастся убедить в том, что все мертвы. И если бы ему удалось совершить этот маленький семантический подвиг и потом вывести из строя коммуникатор андроида, чтобы остальные не могли связаться с ним, то у них с Бишопом остался бы один выход – немедленно стартовать. И если энергично дать андроиду эту установку, и при этом никто не будет мешать, то Бишопу придется подчиниться. Пальцы Берка потянулись к дверной ручке и ощутили холод, еще не успев коснуться металла. Ручка уже поворачивалась, казалось бы, сама собой. Парализованный страхом Берг попятился, когда дверь медленно открылась с другой стороны. Удар вонзившегося сжала не был слышен остальным. Гранатный фейерверк Васкис надолго очистил коридор, давая возможность Хигсу заварить дверь. У них было несколько безопасных минут, но это была всего лишь небольшая передышка. Капрал отошел от дверного прохода, приготовив свою винтовку для решающей схватки. В тот же миг что-то ударял в дверь с другой стороны, заставив ее прогнуться. После второго удара металл жалобно заскрипел, и дверь начала вдавливаться внутрь. Ящерка дергала Рипли за руку. Наконец она заметила это, с трудом отвлекаясь от зрелища, выламывая мои двери. «Бежим! Вон туда!» Ящерка тащила Рипли к дальней стене. «Ничего не выйдет, ящерка. Я едва могу пролезть по твоим ходам, а остальные тем более. Они в защитной одежде и гораздо больше меня». «Да не туда!» — с отчаянием произнесла девочка. «Есть другой ход!» Позади одного из столов на стене темнел прямоугольник. Ящерка ловко отодвинула задвижку и распахнула решетку. Она наклонилась, чтобы нырнуть туда, но Рипли оттащила ее обратно. Девочка нетерпеливо посмотрела на взрослую. «Я знаю, что делаю!» «Я ни на минуту в этом не сомневаюсь, ящерка. Ты просто не полезешь первой, вот и все!» Я раньше всегда лазила первой. Раньше меня здесь не было, и за тобой не гонялись все обитающие на Ахеронте чужие. Рипли подошла к горману, и прежде чем он успел что-то возразить, обменяла свою винтовку на его огнемет. Задержавшись на мгновение, чтобы погладить ящерку по голове, она опустилась на колени и нырнула в шахту. Со всех сторон её обступила темнота. Но в тот момент Рипли радовалась ей как старому доброму другу. Она оглянулась через плечо. «Зови остальных, а потом ползи за мной». Ящерка живо кивнула и исчезла. Через несколько секунд она вернулась и нырнула вслед за Рипли. За ней последовали Хикс, Горман и Васкис. Проход был тесен для бронежилетов и оружия, которые они тащили с собой, но все пролезли в отверстие. Васкис ненадолго задержалась, чтобы закрыть решетку. Если проход где-то впереди вдруг сузится или разойдется на несколько более узких, то они окажутся в западне. Но Рипли не беспокоилась по этому поводу. Она полностью доверяла ящерке. В худшем случае у них хватит времени попрощаться друг с другом, прежде чем вытянуть соломинку или как-то иначе решить, кто нанесет последний удар, избавляющий их от мучений. Взглянув назад, Рипли убедилась, что девочка ползет сразу за ней даже слишком близко. Привыкнул передвигаться по лабиринтам с большой скоростью, и ящерка постоянно натыкалась на ноги Рипли. «Ну, давай же!» — каждый раз повторяла девочка. «Ползи быстрее!» «Я ползу, как могу. Я не создана для этого ящерка. Да никто из нас не создан. Но у нас нет твоего опыта. Ты уверена, что знаешь, где мы находимся?» «Ну, разумеется!» — ответила девочка так, словно Рипли спросил ее о чем-то известном всем. «А ты знаешь, как добраться отсюда к посадочной площадке?» «Конечно, давай ползи. Немного дальше он перейдет в большой проход, а потом надо повернуть налево». «Большой проход?» Голос Хикса эхом отдавался в металлических стенах. «Девочка, когда мы вернемся домой, я куплю тебе самую большую куклу в мире, или все, что ты пожелаешь». «Да хватило бы и кровать, мистер Хиггс!» И действительно, через несколько минут быстрого карабкания они очутились в главном вентиляционном проходе колонии. Теперь можно было передвигаться на четвереньках. Скорость при этом заметно возросла. Рипли постоянно ударялась головой оверх тоннеля, но это было таким наслаждением двигаться на всех четырех, что она едва обращала внимание на эти столкновения. Ящерке приходилось легче всего. Это взрослым надо было наклоняться, а девочка могла идти в полный рост, даже бежать. Клацание оружия разносилось по всему тоннелю. Но они были согласны в том, что скорость сейчас важнее, чем тишина. Насколько они знали, чужие слышат плохо и отыскивают людей по запаху. Они выбежали на пересечение двух тоннелей. Рипли остановилась и пустила в каждый проход струю из огнемета куда дальше?» Ящерка не задумалась ни на секунду. «Вот сюда!» Рипли нырнула в тоннель с правой стороны. Конечно, он был несколько меньше, чем основной, но по крайней мере шире, чем тот, по которому они улизнули из медицинской лаборатории. Позади Рипли и ящерки хикс на ходу пытался связаться с бишепом. «Бишоп, это хикс Ты слышишь меня? Бишеп, прием! Конец связи!» Ответом на его первые попытки было молчание. Но его настойчивость в конце концов увенчалась успехом, и прозвучал немного измененный, но все же знакомый голос. «Да, я слышу, но не очень хорошо». «Этого достаточно», — сказал ему Хикс. «Когда мы приблизимся, будет слышно лучше. Мы уже на подходе. Пробираемся по тоннелям вентиляционной системы колонии, поэтому и связь плохая. Как у тебя дела?» «И хорошо, и плохо», — ответил андроид но уже в пути. Приблизительное время его появления через 16 минут. У меня рук не хватает, чтобы управлять полетом при таком ветре. Какой-то рёв заглушил конец его фразы. «Что это?» хикс ликорадочно начал настраивать связь. «Бишоп, повтори снова. Ветер...» «Нет. Станция переработки атмосферы. Энергетическая перегрузка вентиляционной системы. Она скоро взорвётся, капрал хикс Так что на обед там не оставайтесь. Даже в темноте было видно, что солдат при этих словах широко улыбнулся. Не во всех синтетиках программировалось чувство юмора, да и из тех, у кого оно было, не все умели его применить. Бишоп — это совсем другой случай. Не волнуйтесь, мы все сыты по горло, мы успеем. Оставайтесь на месте. Конец связи. Занятой связью, Хикс чуть было не сбил с ног ящерку. Девочка вскрикнула от неожиданности. И тут он увидел остановившуюся впереди Рипли. «Что случилось?» «Я не уверена», глухим голосом ответила Рипли. «Но мне показалось... вон там». В неровном свете ее фонаря Хикс заметил двигающуюся тень. Чужой умудрился сделать свое тело настолько плоским, что смог проникнуть в проход. Позади него... Двигалось что-то еще. «Назад! Назад!» – закричала Рипли. Все попятились, сталкиваясь друг с другом. Сзади до них донесся звук выдираемой решетки. Васкис, схватив огнемет, потопила в огне часть тоннеля, оставшуюся за ними. Но все знали, что это временная победа. Они в ловушке. Васкис прислонился к стенке и посмотрела наверх. «Здесь вертикальная шахта. Но гладкая, не единая зацепочка. Она говорила таким тоном, Сона просто констатировала факт. Хикс молча достал свой сварочный аппарат и начал водить им по стенкам тоннеля. Расплавленный металл закапал на его одежду, сноб-искр озарил тоннель бледным светом. Снова прорычал огнемец Ласкес. «Кончается горючее!» Но С другого конца прохода на них медленно надвигались несколько чужих. Хикс уже на три четверти вырезал отверстие, когда факел погас. Чертыхаясь, он присунился к противоположной стене и изо всех сил ударил ногой. Металл чуть подался. Тогда он ударил снова и образовался проем. Не разглядывая находившийся впереди, Хикс схватил винтовку и нырнул туда. И оказался в кривом служебном проходе, заполненном трубами и кабелями. Не обращая внимания на все еще горячие края образовавшегося проема, Хикс обернулся, чтобы вытащить ящик. Рипли последовал за ними, на секунду обернувшись, чтобы помочь Горману. Тот на мгновение задержался в проеме и увидел, что огнемет ВАСКИ СССР. Оператор бросил прочь и выхватила из-за пояса револьвер. Над ней послышалось какое-то движение, и огромная тень свалилась по вертикальной шахте в тоннель. Как только Чужой приземлился, Она отскочила в сторону и несколько раз выстрелила из револьвера. Чудовище бросилось на нее, когда пули вспарывали его ребристое тело. Васкис резко отдернула голову в сторону, избежав удара жалом. Оно вонзилось в металлическую стенку рядом с ее щекой. Васкис продолжала стрелять в безобразное тело, одновременно пиная мощные ноги и извивающийся хвост. Труя кислоты проела в конце концов ее бронезащиту и прожгла ее бедро. Она тихо вскликнула от боли. Горман замер в тоннеле. Он посмотрел на Рику. «Они близко. Уходите». Их глаза на мгновение встретились. Потом она повернулась и устремилась по служебному проходу, увлекая за собой ящерку. Хикс неохотно последовал за ними, оглядываясь на отверстие, проделанное им стенки вентиляционного тоннеля. Он еще надеялся, хотя отлично все понимал. Горман бросился к неподвижно лежавшему оператору. Он увидел дымящуюся другю одежде, из которой исходил запах горелой плоти. Схватив ее за ремни, он потащил Васкис к проходу. Слишком поздно. Первый из чужих, надвигавшихся с другой стороны, уже почти достиг отверстия проделанного Хиггсом. Горман остановился и не наклонился, чтобы посмотреть на ногу Васкис. Кислота проела ее до кости. Ее глаза блеснули, когда она посмотрела на него. Она свистящим шепотом произнесла, «Вы всегда были дураком, Горман!» Ее пальцы крепко сжали его руку. Это было особое пожатие, которым обменивались избранные. Он ответил на него как мог. Потом он протянул ей две гранаты, но другую пару взял себе. Чужие подступали к ним с обеих сторон. Он усмехнулся и поднял вверх одну из гранат. У Ласкес едва хватило сил повторить его жест. «За ваше здоровье!» – прошептал он. Он не мог точно сказать, улыбнулась ли она ему в ответ, потому что он закрыл глаза. Но ему показалось, что да. Что-то острое ударило его в спину. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть, что это было. «Будем здоровы!» Повторил он свой заключительный тост и ударил своей гранатой по одной из гранат Васкис.